Глава 8. Народу на день рождения сестры собралось много, иначе и быть не могло. Только в нашем доме, где отмечали праздник, жила толпа учеников и их родителей, у кого они были. Их всех тоже пригласили. Не остались без внимания и оба безопасника. Они все же часто посещали наш дом и были самыми близкими людьми, не считая семьи. Бойцы Никита Андреевича вообще в Европе моих недоброжелателей убивали, В общем, повязаны они теперь со мной. Сестра еще пригласила своих подруг из деревни, в которой мы раньше жили, а они по причине малого возраста приехали с родителями. Организацией праздника занималась Алена, к ней Лера начала относиться как к маме, даже на меня иногда жаловалась, а супруга, чтобы закрепить свои позиции у ребенка в голове, строгим голосом при ней меня отчитывала. Чтобы не смущать детей, взрослые сидели за отдельным столом, Жена даже каких-то клоунов пригласила, чтобы вовсю веселили ребятишек. Как по мне, так лучше бы она певцов позвала на праздник или циркачей, а эти разукрашенные ребята ночью приснятся, так заикаться начнешь. Само собой, подарки моей сестренке, прибывающие гости, дарили сразу, а вот я решил подождать, когда гости разойдутся. К сожалению, моим планам не суждено было сбыться, в паузу между играми детей влезла супруга. «А теперь подарок сестре вручит любимый брат», – произнесла Алена. О том, что мой дракончик уже готов, она прекрасно знала, даже несколько раз пыталась прорваться в подвал, только безуспешно. Не ей подарок, нечего лезть. Она, наверное, больше Леры ждала этого момента и дождалась. «Пойдем со мной», – сказал я сестре. «Мой подарок так просто не вручишь. Это на самом деле было так». Нужно было сначала привязать к сестре этого дракона, а процесс этот немного сложнее, поэтому и пришлось спускаться с ней в подвал. Сразу она ничего не заметила, так как тут стоял полумрак. Где подарок? Спросила сестра, посмотрев по сторонам, и не заметит ничего нового. Дракон сидел в дальнем углу за креслом, куда я его отправил, когда уходил, поэтому его не было видно. Не спеши, сядь в кресло, закрой глаза и жди. «Только молча. Мне нужно подготовиться. Не подглядывай». «Рот открыть?» – спросила сестренка, выполнив мою команду. «Можешь открыть. Для меня это не важно». Минут за десять я привязал магическое существо к своей сестре. Она пока ничего не ощутила, так как не являлась магом. Но вскоре их связь станет прочнее, и она начнет понимать даже то, где он находится в данный момент. Это трудно с чем-то сравнить, Ей не нужно будет видеть дракона, она будет его ощущать, как свою руку. Причем с каждым годом, если его не убьют, связь будет усиливаться. За все время, пока я привязывал дракона, Лера вся извертелась, но глаза открывать так и не стала. Мне, по большому счету, не нужно было, чтобы она сидела с закрытыми глазами. Просто девочка любопытная, поэтому могла начать задавать вопросы во время процесса. А я не хотел допускать ошибок, не люблю что-то переделывать по десять раз. «Можешь открывать», – скомандовал я сестре. «И что?» – посмотрела она по сторонам. «В общем, слушай меня внимательно, сестренка. Ты у меня девочка умная и послушная, должна понять то, что я тебе скажу. Мой подарок – самый необычный, который ты когда-то получала в своей жизни». Девочка снова начала ерзать от нетерпения, ее беспокойство передалось дракону. Он-то сестру сразу ощущать начал, как человека, которого нужно оберегать. Мне пришлось немного поторопиться, так как магическое существо перестало меня слушать и сидеть смирно, даже предприняло попытку выйти на свет. Единственное, что его останавливало, это непонятные чувства девочки, он пока не мог в них разобраться, вот и не спешил. «Где подарок-то?» – произнесла сестра. «Что это?» «Это магическое существо». «Настоящий живой дракон, только небольшой. За ним нужно ухаживать, кормить, гулять с ним. Тебе понятно?» «Да», – как-то неуверенно протянула Лера. «Вот он, за креслом. И не смотри, что он такой маленький. Это пока». Последние мои слова сестра, наверное, уже не слышала. Она тут же рванула в дальний угол, где притаился ее питомец. Пришлось включить свет, не хватало, чтобы они мне еще артефакты тут поломали. Лера замерла около кресла, округлившимися глазами смотрела на настоящего дракона, даже дар речи потеряла. «Можешь его погладить», – посоветовал я, – «тебя он никогда не укусит и никогда не предаст». Девочка неуверенно провела пальцами по голове магической твари, отчего она даже глаза прикрыла от удовольствия. Пока Лера еще не начала прыгать от восторга, видно, мозг никак не мог понять, что все, что видят глаза, являются реальностью. Впрочем, скоро это пройдет. Завизжав от восторга, сестренка кинулась ко мне на шею, дракон, почувствовав настроение хозяйки, посеменил следом и начал тереться об мои ноги. На крик прибежала Алена, да и два безопасника тоже замерли на лестнице, открыв рты от удивления. «Все», – сказал я. Пошли к гостям, это животное можешь взять с собой, кстати, оно и летать умеет, только здесь ему такой команды не давай. Пока его делал, он знатно потолок башкой побился, Боль нарезвый. Мы вернулись к гостям, которые, увидев сказочное создание, замерли, даже взрослые. Впрочем, они вскоре отмерли, а вот один из присутствующих спросил. Что? Робота купили? Нет, это настоящий дракон, сам его сделал, ответил я. Мало кто мне поверил, а настаивать и доказывать я ничего не стал. Мне это не нужно. Вот кто сразу понял, что я говорю правду, так это мои безопасники. Никита Андреевич даже несколько раз провел рукой по дракону, уже игравшему с детьми, и недоверчиво помахал головой, как будто не соглашаясь с чем-то. «Знаете, Андрей Евгеньевич?» – произнес он. «Умеете вы в серые будни добавить ярких красок? Я видел живого дракона, можно и помирать, больше ничего удивительнее, наверное, не увижу». «Не торопитесь умирать», – обняла меня супруга. «Я вот, например, уверена, что еще увидите. Верно, дорогой?» «В ближайшее время не увидит. Даже не надейся. Само собой, в тайне создание магического существа оставлять не собирался, да и невозможно было это сделать». Дети тут же повалили гурьбой во двор, чтобы посмотреть, как дракон летать будет, а за ним и охрана. Уверен, что многие посчитали это простой игрушкой, а не настоящим драконом, но удивленных лиц хватало. Впрочем, дрожайшая супруга едва мне плеш не проела с требованием сделать что-то похожее, причем просто дракон ее не устраивал, ей хотелось, чтобы была возможность на нем полетать. Я, выслушивая ее, просто диву давался от запросов, а потом резко оборвал красноречие девушки, так как она, немного подумав, решила, что ей нужен какой-нибудь Грифон, потом Феникс. «Алена», – вкрадчиво сказал я, – «вот как наберешь побольше сил, будешь учиться, так я тебе покажу, как можно создавать таких существ. А ко мне с такими запросами даже не подходи. Ты, похоже, забыла, что сама являешься одаренной или нет?» «Тебе сейчас нужно работать, а вместо этого ты в больнице последнее время бездельничаешь». «Я беременна», – тут же заявила супруга, – «поэтому и бездельничаю». «Тем более, какого тебе летающего дракона, если ты беременная? Упадешь ведь?» «Так не сейчас же, а после». «Ну вот после и поговорим. Не до драконов сейчас. Дела так полно. А тут еще всякой ерундой заниматься». «Что значит ерундой?» – удивилась девушка. Сам же говорил, что это защитник. Так и есть, только тебе он ни к чему. Ты должна сама учиться себя защищать, а не спорить и не выпрашивать всякие безделицы. Трудиться нужно над своим совершенствованием. Это холодным оружием такую тварь убить тяжело, да из автомата, возможно, не сразу. А вот даже ты, если будешь работать, размажешь этого дракона, даже не напрягаясь. Тут я, конечно, слукавил, сомневаясь, что Алена станет хотя бы средним магом. Слишком был слаб источник в самом начале. Но всякое бывает. Если бы она постоянно работала на износ, так что с ног к концу дня валилась, то источник, возможно, рос бы гораздо быстрее, но ее подобное не устраивает. Зачем стараться, если муж все может дать? Глупый подход, как по мне. В моем мире большинство магов всегда пытались стать сильнее, опытнее, чтобы любому могли дать отпор. А тут ха, слов нет. Да и Вадим такой же, видно, чувствует себя в полной безопасности и напрасно. Всякое может случиться. Остальные двое будущих учеников радовали меня больше. Они тоже были на дне рождения, и я им пообещал, что как только выучатся, то научу делать такие же. Впрочем, они и без этого старались. Даже японка уже понемногу начала лепетать по-русски. Со смешным акцентом, конечно, и не все понятно, но прогресс радовал как и у сирийского мальчика. Начать обучение, пока они не выучили наш язык, я не мог. Как раз выучат и отправимся в глухую Сибирь или куда нас Никита Андреевич решил отправить на заслуженный отдых. А там, в глухих местах, можно будет развернуться по полной, так как свои силы, да и силы своих учеников скрывать не нужно. Как ни странно, В следующий свой приезд за амулетами генерал вообще ни словом не обмолвился о магическом существе. Только спустя неделю, во время своего очередного визита, его привлекло это создание. Когда он приехал, я был уже дома, так как офицер нагрянул после обеда, и мы пригласили его за стол. Лера в это время играла с дракончиком во дворе, и генерал это увидел. Поначалу он этому значения не придал, только решил, что это игрушка-робот. «Хорошая вещь!» – кивнул он в окно, через которое было видно мое создание. «Где купил? Может, тоже племяннице подарю?» «Это не покупка!» – не стал я врать. «Я сам сделал. Заказы не принимаю. Сразу говорю». «Что значит сам? С помощью этой своей силы?» – уточнил офицер. «Да», – кивнул я. «Даже не спрашивайте, откуда умею. Сами все знаете. Получается, что он не механический и не электронный?» «Нет, из мяса и костей». «Вот ведь!» – хлопнул по столу генерал. «Даже и сказать ничего не могу. Так это просто игрушка?» «Не совсем. Скорее амулет, как на вашей шее висит. Тоже от физического урона защищает?» «Не совсем», – ответил я. «Он защищает от опасностей. Может атаковать любого, если почувствует угрозу, но такую же защиту, как простой амулет, не дает. Можно считать это обычной дрессированной собакой, только намного круче». Или что он усовершенствованная версия вашего амулета. Разница в них, как у самого первого самолета и современных лайнеров. Как-то так. Значит, мозгов у него совсем нет? Подытожил генерал. Он пока учится. Мозгов, конечно, у него и так не будет. Но вот повадки моей сестры он быстро переймет и станет по характеру на нее походить. Вместе с ней веселиться, играть, даже грустить в обнимку. Я не могу вам точно сказать, является ли это разумом. Может, да, может и нет. Да и неинтересно мне это. Хотел сделать сестре защитника, вот и сделал. Этот дракон так и будет маленьким? Нет, он быстро начнет расти дайте время еще вымахает. Дома будет примерно как две коровы. На людей скот нападать не будет, это я вас уверяю, если вы об этом. Конечно, если ему моя сестра дурного примера не покажет, но она добрая и не склонна к насилию. Генерал перед отъездом попросил сестру, чтобы она его на грешную землю вернула и все же потрогал мое создание. Я наблюдал за этим в окно. Как ни странно, большого ажиотажа мой дракон не вызвал. Я думаю, что реакция будет более бурной, но ошибся. Впрочем, это он себя еще во всей красе не показал. Вот люди и не интересуются. Хотя разные богатии могли бы выложить крупную сумму, чтобы своих деток порадовать. Только вот мне это не нужно. Так что создавать этих зверей я не намерен. Только вот супруге, может, все-таки сделаю, больше никому. Да и то не ради баловства, а как дополнительную защиту. Я не ошибся в своем предположении. Примерно через пару недель после моей беседы с президентом ко мне снова нагрянули люди с Федеральной службы безопасности. Причем они привезли мне того самого капитана, который тоже являлся одаренным. С ним был еще какой-то старичок, отталкивающий наружности, Сразу мне не понравился. Старшим, как и всегда, в этой компании был полковник. «Вот ученика вам привезли», – сообщил он мне, указывая на мужчину. «Это Денис Юрьевич. У нас есть достоверная информация о том, что он тоже является одаренным. Ты бы не мог это проверить». «Мне не нужно этого проверять», – ответил я. «Я сам знаю, что он одаренный. Эта достоверная информация пришла от меня. Я сказал об этом президенту, а теперь она дошла и до вас». «Так это из-за вас я десять дней в плену у яйцеголовых был», – поинтересовался капитан. «Ну, спасибо!» «Что, так все плохо?» «Да не сказать, что плохо. Просто скука смертная. Весь день лежишь на кровати, вокруг суетятся, ругаются, ничего найти не могут. Единственный плюс – подлечился на халяву. Что только не давали. Даже в темной комнате снимали какие-то показания с моего организма, потом в воде». Хорошо, что у них мозгов хватило в огонь меня не совать. Я так и предполагал. А сейчас эти идиоты привезли вас ко мне, чтобы вы чему-нибудь обучились и доказали, что являетесь одаренным. Я прав? Мне об этом не сообщили, улыбнувшись, ответил капитан, хотя мысли об этом были. Не хватает у них мужества признаться, что бессильны, вот и тратят свое и чужое время. Прошу вас выбирать выражение. Влез в разговор старичок. Нам нужно удостовериться, что вы на самом деле необычный человек. А еще лучше взять одного из ваших подопечных или жену. В том, что они на самом деле, как вы их называете, одаренные, у нас сомнений нет. Еще раз. Кто-то из вас, тварей, посмеет потребовать к себе на опыты кого-то из моих близких, с угрозой в голосе начал я, то я сам соглашусь на это. И когда меня привезут в вашу пыточную, то я поотрываю вам всем головы и уйду. Тебе понятно? Не надо мне угрожать, чуть не взвизгнул старик. Мы делаем это ради науки. Делайте, только других не трогайте. Все равно вы сами неизвестно, чем занимаетесь, да еще и других людей отвлекаете. Пойдемте, Денис Юрьевич. «Мне бы хотелось посмотреть, как происходит процесс обучения, молодой человек, а еще лучше, если мы в этот момент подключим специальные приборы!» – прокричал вслед старик и поспешил за нами. «Не вздумайте его пускать!» – скомандовал я охране, и шустрого старичка отволокли от ворот. Мой новый ученик, временный, конечно, являлся мужчиной лет сорока по виду, здоровым, метра под два ростом и жизнерадостным. Постоянно травил анекдоты, да и черным армейским юмором, которого я еще в своей прошлой жизни наслушался, не был обделен. В первую очередь он стал у меня выяснять, почему сразу к себе в ученики не взял, так как сам был не против резко поменять вид деятельности. Пришлось ему честно сказать, что у него возраст не тот, и ничего путевого из него уже не выйдет, время уже упущено. Мужчина не обиделся, а стал расспрашивать, чему я смогу его обучить. Пришлось и тут его разочаровать, сообщил, что он сможет через пару месяцев только простенькие раны затягивать, да лечить несложные болезни, с которыми любой врач справится, только за более долгое время. Капитана эта новость совсем не огорчила, а когда я сказал, что смогу ему пару простеньких боевых заклинаний показать, то вообще расцвел. Заклинание, с помощью которого можно затянуть рану, он выучил быстро, вот только как я и ожидал, получилось как соленый. Едва он только его произнес, как тут же потерял сознание, а я спешно наполнил его полностью опустевший резерв. Провалялся офицер без сознания минут десять, после очнулся, и процедура повторилась. Так и началась учеба. Размещать его в своем доме я не стал, так как не планировал его у себя надолго задерживать, а чтобы кто-то из чужаков шатался по дому, не хотел. Вскоре меня порадовал своим визитом Никита Андреевич, мой безопасник. Ну как порадовал! просто остался после ужина. Он с Геннадием Анатольевичем частенько мне компанию составлял. Вот и в этот раз прибыл как раз перед тем, как мы сели за стол, а после ужина сообщил, что имеется серьезный разговор по нашему делу. Я сразу понял, о чем он, а вот моя супруга, у которой уже понемногу начал появляться живот, не поняла. Поэтому решила исправить это досадное недоразумение. Пришлось ее чуть ли не силой выставлять за дверь. Нет, в мои планы ее, конечно, можно было посвятить, но опасался, что кому-нибудь проболтается раньше времени, а этого никак нельзя допустить. Какие новости? – спросил я, едва только мы остались вдвоем. Начали подготовку? Конечно, – сообщил Никита Андреевич, – нашел человека одного, причем из тех краев, куда вы на время перебираетесь. Его и отправил все обустроить. С вами поедут тридцать семей, у них нет близких родственников, с которыми бы они общались. Все они не против на время переехать. А вот насчет вашего надежного человека, он что, планирует меня и моих людей разместить в своей деревне? Это плохая идея, как мне кажется. Адреса тех, кто вместе со мной пропадет, будут проверять в первую очередь. Нет, конечно, ответил мужчина. Он бывший охотник, знает много разных интересных мест в Сибири, вот одно и начнет обустраивать. Людей там найдет, уверен, что к этому внимание ничего не привлечет, так как это обычное дело. Многие люди, имеющие средства, время от времени отправляются в Сибирь, чтобы от суеты отдохнуть. В общем, найдет он место, точнее уже знает, что вам подойдет. А срубить дома много времени не займет. Там каждый второй может избу поставить без единого гвоздя. Лесовики. Ладно, махнул я рукой, выбора все равно нет. Будем надеяться, что ваш человек знает, что делает. А с продовольствием как? Тут сложнее, но тоже что-нибудь придумаем. А как же ваша жена? В лесу рожать будет? Да. Или вы думаете, что я не смогу роды принять? Можете, не сомневаться, смогу. Вам виднее. Я так понимаю, что этому человеку средства выделили на покупку всего необходимого. Конечно, не переживайте. По ним его найти не смогут, если, конечно, все купюры не меченые. Да и не идиот он разберется. К тому же, если даже приблизительно узнают... В какую вы сторону уехали, то все равно в Сибири найти деревеньку очень сложно. Это не Москва. Там можно пару сотен километров протопать, и ни одной живой души не встретишь. Глушь. Хорошо. Есть еще какие-нибудь новости? Да нет больше новостей. Вам же оружие нужно будет, спросил мужчина. Ну, я надеюсь, что охрана свое возьмет. Но если вы еще что-то раздобудете, то буду рад. Есть варианты. Есть. Можем сразу туда и переправить, если хотите, только тогда нужны дополнительные деньги на покупку. Выделим, причем наличкой. Нечего лишний раз счета в банке трогать, за ними тоже внимательно следят. «Я это наверняка знаю, все под полным контролем государства», – подтвердил мужчина. «Кто вашему человеку помогать будет, если вы говорите, что там, где мы будем жить, людей совсем нет? Так местные там почти дикие племена». Как мне известно, кочуют понемногу язычники. Вот они и помогут, он же тоже оттуда. Да вы не переживайте, даже если кто-то из них сможет выйти, то они с ними даже разговаривать не будут. И хорошо, если не убьют, не любят непрошенных чужаков. А у нас с ними проблем не будет? Не должно. Главное, чтобы к ним не лезли, а на остальное им наплевать. Могут помочь заблудившемуся охотнику, а могут мимо пройти не оказать помощи даже умирающему человеку. «Странные люди». «Ладно, разберемся», – вздохнул я. «Через два дня подготовьте людей к отъезду». Я вас предупреждал. «Да-да, все помню», – ответил Никита Андреевич. «Только все сделайте тихо, чтобы никто не знал о нашей поездке. Надоели мне приключения на ровном месте». «Мне нужно было ехать в соседнюю область, там уже достроили новую больницу и даже начали принимать первых пациентов» так как она была элитной, завозили туда лучшее оборудование. Вот я и решил и там сделать лечебный артефакт, чтобы хоть немного разгрузить наш больничный комплекс. Землю под строительство купили уже давно, причем раньше на ней располагался пионерский лагерь. Поездку я запланировал еще несколько дней назад, и о ней пока никто не знал, даже сотрудники моей клиники. Впрочем, зал под мой артефакт уже был готов, мои проверяющие туда ездили постоянно, и держали все под контролем.